Повсюду на земле в этот миг повторяли евреи бесхитростные и убежденные слова Акавии, и повсюду, — чувствовал Иосиф, — звуки их возвышали сердца. Да, этот год — последний год угнетения. На следующий мы справим Пасху в новом, чудом восставшим из руин Иерусалиме. Акавия продолжал. В чеканных, простых и трогательных формулах излагал он историю избавления. Он с волнением следил за собственным рассказом, знакомым ему в мельчайших подробностях. Он исполнял свою же заповедь «Каждого еврея в этот вечер пусть осенит такое чувство, словно он сам избавился от рабства египетского». Иосиф прислушивался к голосу Акавия. Голос был низкий, грубый, лишенный всякой мелодичности, но его пылкая, властная убежденность покоряла Иосифа. Все за столом пьянели от слов Акавия, точно от вина. Иные из гостей, как и сам Иосиф, еще видели собственными глазами блеск великого пасхального празднества в Иерусалимском храме, но не от боли сжимались их сердца в эту годину оскудения и гнета, вспоминая о паломниках, вспоминая о великолепии священников. Наоборот, гневные намеки на сегодняшний день, заключавшиеся в скромных и глубоко трогательных обрядах, делали еще хмельнее их гордость своим народом и своим всемогущим Богом. Иосиф думал о недавнем вечере в доме губернатора в Кисарии, об этих здравомыслящих офицерах и чиновниках. Уверенные в своей силе, исполненные холодного, сугубо реалистического высокомерия, они с презрением взирали на варваров-идеалистов, которые все снова и снова бросались в безнадежную битву за свою страну и своего Бога. Нет, сто крат скорее он на стороне этих побежденных, чем тех победителей. А побежденные продолжали опьяняться воспоминаниями о былых своих победах и предвкушением грядущих. Они приготовили кубок пророку Илии, величайшему патриоту прошедших времен. Он непременно явится в эту праздничную ночь. Предтеча Мессии, посланец Ягвы Мстителя. Он явится и найдет чашу приветствия, уже налитой до краев. Сомнений не было. И они пели стихи из великого Галеля. Буйный, ликующий псалом, который восхваляет исход из Египта и мощь еврейского Бога, сотворившего этот исход». Море увидело его и побежало пели они Иордан обратился вспять горы прыгали как овны и холмы как агнцы Что с тобою море от чего ты побежала И с тобой Иордан от чего обратился ты вспять Воображение уже рисовало им как их бог Ягве истребляет и этих римлян Воды сомкнутся над императором Трояном и его легионами и поглотят их, как некогда поглотили волны чермного моря египетского царя, со всадником и с конем, и с колесницами. Аллилуйя! Обряды были исполнены, молитвы допеты. Спустилась ночь, и гости стали прощаться. Иосиф тоже хотел уйти. Но Акавия все удерживал его, пока, наконец, они не остались пятером – Акавия, Иосиф и еще трое. Искусство Акавия состояло в том, что с помощью виртуозно разработанной методики он словами Писания мог объяснить все происходящее на земле. «Писание все провидело, все, что было и все, что будет». И кто умеет правильно толковать Писание, у того в руках ключ, открывающий смысл всех событий мировой истории».